Глава 20. Оказывается, кактусы всю жизнь мечтают сесть на человека. По крайней мере, данный частный кактус именно об этом и мечтал. На хуй на конец наступить. но это как минимум. Либо это просто больная фантазия отрубленной головы. С этим тоже не поспоришь. Как никак как, психически здоровым гош не назовёшь. Так или иначе, но Кирюша с ходу стал садиться на мельтешащих под ногами мертвецов. Разумные сразу обрушили на кактус град атакующих навыков, сильные мутанты полезли наверх, цепляясь и постоянно насаживаясь на торчащие в разные стороны длинные иглы. Все пытались найти голову, что после своей философской речи сразу спряталась в ворохе игл и зелёной мякоти. На этот раз кактус эволюционировал. Оно и понятно, ведь теперь гошины глаза сияют золотым, а судя по его дёрганой мимике, приход с использованного кристалла он поймал знатный. Боюсь представить, с какими щенячьими глазами он будет выпрашивать ещё один. А ведь золотые на дороге не валяются, и так еле добыл, исключительно по стечению обстоятельств. Гоша использовал весь потенциал своих многочисленных психических расстройств. И потому как теперь выглядит, как какой-то монстр из самых страшных ужастиков. Разве что с формы мудрить не стал, сделал его гуманоидным. То есть две руки и две ноги. Зелёная мякоть, покрыта твёрдыми наростами коры, Торщащие отвсюду шипы, смотрят в разные стороны, так что ни уголоца невозможно. Да и само растение то и дело, колется об себя же самого, но отверстие зарастает в считанные секунды а На месте обломных шипов появляются новые, еще более прочные. Вместо левой руки у Кирюши вырос цветок, тот самый, который пережирал в городе всех крыс. Довольно удобно, если Тамахина будет еще и переваривать мертвецов, оставляя в каком-нибудь отсеке наградки. Также у кактуса появилась голова. Гоша спрятался именно в ней, провалившись в наполненный толстыми колючками зубами рот. Собственно, Греблый басовитый голос доносился именно из этой пасти. Возможно, с нами имел честь разговаривать сам Кирюша. Первым делом зелёный монстр раздавил в лепёшку ближайшего к нему громилу. Но вопреки моим ожиданиям, оттого не осталось даже гнилого следа. Растение впитало всё без остатка и даже не поперхнулось. И так стало со всеми мертвецами, что после секундной заминки ринулись в атаку. Вот только присев пару раз на голову зомби Гоша направился прямиком к самому сердцу орды. Мертвецы пытались облепить махину со всех сторон, но все их потуги заканчивались тем, что шипы высасывали из них все соки, а оставленные в атаге разумных множественные повреждения исцелялись в ускоренном темпе. Зурн! Взревело чудовище указывая цветком на главного разумного. У меня на тебе особые планы, никуда не уходи. Но Зорн и не думал Он наконец успокоился и лишь изредка косился в мою сторону. Правда, в этом не было смысла, ведь я для себя всё решил. Буду ждать под щитом. Если кристаллы мне нельзя, то усиливаться за счёт стелы, мне никто не запретит. Остаётся лишь дождаться жертву. Тут, а там как карта ляжет. Гигантский кактус-мутант медленно брёл прямо к предводителю орды, будто бы не замечая на своём пути никаких преград. Громилы разлетались в стороны, что маяки и бегуны насаживались на колея, а стрелки попросту пополняли запас торчащих из зеленого гиганта колючек. Разве что танки дали залп, но лишь один раз. Пусть монстру эторвало одну руку, но лишь частично. Вскоре на ее месте появился новый росток, а следом на нем вырос колючий шар. Снаряд тут же устремился в сторону артиллерии, но пробить панцирь твари не смог. Зато придавил одну из них, тут же пустив корни под непробиваемую броню зомби-черепахи. Поняв, что больше выстрелов из тяжелых пушек можно не ждать, Гоша окончательно расслабился и побрел дальше. Разумные же собрались поближе друг к другу, приготовились и дали залп своими разнообразными способностями, когда до зеленого монстра оставался всего десяток метров. С неба ударила молния. Из земли вылезла каменные шипы, воздушное лезвие рассекло зелёную мякоть, а сгусток чёрной жижи начал прожигать грудь зелёного великана, выделяя в воздух густой едкий пар. На землю полился кактусовый сок, но при попадании на многочисленных тварей он заставлял их кожу плавиться, шипел и бурлил словно кислота. Впрочем, возможно, Гоша что-то намудрил. Действительно, наполнив свой дешёвый едкой дрянью Это так и разумных оказалось самый мощный из всех предыдущих. Пусть молнии и воздушные лезвия будто бы прошли мимо зелёного монстра, но чёрное пятно глубоко въелось в мякоть, начав разрастаться и разъедать всё вокруг. Вот только на этот залп разумные истратили все свои резервы маны, и потому большая часть зомби утратила контроль. Я чуть увидел, как хвост и без того порядевшей орды развернулся и побрёл в противоположном направлении, полностью потеряв интерес к происходящему со стороны посёлка. Те, что стояли ближе, видели и слышали битву, конечно же, остались. Вот только их количество исчислялось лишь несколькими тысячами, а то и всего одной. С такой толпой уже вполне реально справиться своими силами. Надо лишь позвать всех, кто уже получил боевой класс и раздать каждому по синему кристаллу. Но если Гоша справится, это не понадобится. А если нет, то позвать толпу вояк, что недавно присоединились к нам, не так уж долго. Всё население скопилось на противоположном краю посёлка, укрывшись в немногочисленных зданиях, и добежать до сюда при желании можно за несколько секунд. А Гоша вполне может не справиться. Чёрное пятно в считанные секунды перегрызло кактус пополам, и массивная туша с грохотом рухнула на землю. Правда, колючие ноги так и продолжили отвешивать пинки всем желающим. Но голова осталась в верхней, наиболее поврежденной части. «Хрена вам, колючего!» рыкнул обрубок и взрывая землю руками, быстро пополз в сторону, сгрудившись вокруг зор разумных. Вот только на защиту своих предводителей тут же ринулись самые сильные твари. Несколько громил выстроились стеной, остальные же прикрыли своими тушами разумных. Остальные же наоборот рванули в самоубийственную атаку, но дросливы собаки. Вставайте и сражайтесь. Зорн надбросил на крышу его громилу в сторону и встал в полный рост. Он обращался к другим разумным, что то ли повинуясь каким-то скриптам системы, то ли просто из-за трусости, попрятались кто куда. Владыка посмотрел по сторонам и помотал головой. Раньше ему не приходилось видеть, как прячутся его подчиненные. Попросту не было опасных для них ситуаций, а точнее, они не связывались со мной и моим ручным кактусом-убийцей. Они всегда так прячутся!» — крикнул я, отвлекая внимание предводителя зомби. Так что это норм. Я даже удивлен, что ты не закопался. Я? Не они, он бросил брезгливый взгляд в сторону своих перепуганных товарищей. Они лишь инструмент. Рабы. Ничтожество, Зорн зарычал и что из силы припечатал ногой громилу. Массивная туша дернулась, не в силах устоять на четвереньках, и из-под нее ясно послышался хруст. Ага, Милс один. Может, он так всю свою армию перебьет? а мы потом наградки соберем просто и разойдемся миром. Если на то пошло, то вся твоя армия состоит из ничтожеств, задумчиво проговорил я. Сто тысяч болванчиков против нас пятерых. После моих слов предводитель кинул быстрый взгляд на моих товарищей. Последние выглядели помятыми, но дать Гарри по-прежнему могут, как минимум, это легко читалось в их глазах. Ты хотел что-то предложить? Я слушаю. Остаётся надеяться, что он будет слишком поглощён своими мыслями и не полезет в мои. Пока ещё я могу старательно убеждать сам себя в том, что действительно хочу с ним договориться. Ведь моей, конечной целью примерно это и есть. Ты правда думаешь, что можешь победить? скривился он. Это армия! Зорн наглянулся с презрением, посмотрев на целый океан мертвецов за его спиной. Это армия! Я надеялся сделать я сильный, парабартить весь континент. Но теперь понимаю, что только я сам могу вершить волю системы. Последние слова он снова проручал. Сделав несколько шагов вперед, он взмахнул рукой, и из нее выросся сгусток энергии. Это столкновение с щитом магический снаряд разорвался на тысячи осколков, что разлетелись в разные стороны. Они прошивали насквозь нерадивых мердыцов. Тушу кактуса и просто подали на землю, тут же начиная дымиться. Но Зорну будто было плевать на потери. Его глаза полностью закрыла пелена ярости, а лицо перекосило от злости. Несколько стремительных прыжков, предводитель орды оказался у самого щита и отбросил назад несколько своих подчиненных. Он замер на пару секунд, пристально глядя мне в глаза, а затем достал из инвентаря, в лучах закатного солнца двуручный топор. Зомби владыка тридцатого уровня. Тут и капюшон не нужен. Сразу понятно, что это какой-то совершенно другой вид зомби. Но от того лишь интереснее. Владыка, значит, поматал я головой. А топор тебе на хрена? Что? Удивлённо уставился он на меня. «В смысле на хрена? Зачем, то есть? Что, зачем? Начал закипать он, но я продолжил смотреть на него. В голове же попросту напевал весёлую песенку, чтобы он не смог прочитать мои мысли. Так как сам я читаю мысли только в путь, мне удалось научиться противостоять этому. Постоянно думать о разном, не концентрироваться на важном для меня или же попросту напевать песенки. Вы думать на другом языке явно не поможет. Хотя я в любом случае не смог бы, ибо в своё время был ленив и ничего не выучил. Что за? Хотел он было повторить вопрос. Но его сбил мощный тычок спино. Да полс, блядь. Заорал Гоша, и в следующий момент кактус выплюнул его так, что голова пролетела сквозь щит. Само же растение создало несколько колючих шариков и отправило их следом. И через пару секунд грах. Изорванное, изгрызенное колючее растение легло на землю, начав медленно набухать, а затем взорвалось. Щит пошел рябью. Это множество попаданий колючек, а также с него начал стекать вниз ядовитый кислотный сок. Вот только основной объём поражающих элементов всё же отправился назад в сторону остатков орды. Даже интересно, сколько там полегло и сколько единиц прочности осталось у щита. А у меня сейчас другая задача. Нет времени разглядывать последствия. Ну привет, Зорн. Как ты относишься к мозговой пенетрации? Гоша справился со своей задачей. Его главной целью было не убить как можно больше мертвецов, а отправить главную тварь в полет, чтобы Зорн пролетел под щит. А там уже моя территория, место, где золотая стела многократно усиливает мои способности. Тут я главный, и каким бы ни был противник, ему со мной не справиться. Усиливаются лишь классовые способности, но других мне и не надо. Зорн с выпученными от удивления глазами легко проскочил сквозь щит. По идее он должен был врезаться в прозрачное силовое поле, нанеся ему незачтенного урон. Вот только я заранее внёс этого мертвеца список дорогих гостей, и потому система пропустила его без особых проблем. Разве что предварительно поинтересовалась, уверен ли я в выборе друзей. Пришлось немного поднапрячься, так как противник начал метаться из стороны в сторону, то и дело применяя свои атакующие способности, стараясь не попасться под дому привидению. Вот только с перемещениями внутри поселения у меня проблем нет. Здесь я могу двигаться на немыслимых скоростях, даже быстрее, чем реагировать на происходящее вокруг. И потому уклоняться от атак зорнов было даже слишком легко, И догнать его еще легче, забравшись его сознание, сразу же запретил ему двигаться. Здесь уже все оказалось куда сложнее, ведь существо разумное и в отличие от многих людей совсем не тупое. Плюс понимает, как можно уклоняться от мыслительного контроля или чтения мыслей. Вот только здесь я сильнее, намного. Не сопротивляйся, бесишь. Пришлось немного надавить на его сознание, от чего он даже слегка застонал. Чувствует боль? Вот это уже интересно. Справившись с его потогами, не пустить меня в воспоминания, я залез так глубоко, как только смог. Пришлось потратить на это какое-то время. Всё же сопротивлялся он отчаянно, а то и вовсе, будто бы система выставила какой-то блок, совершенно не желая меня пропускать самые потаённые уголки мёртвого зомбячьего сознания. Иногда приходилось отвлекаться, ведь зомби за щитом никуда не делись. Как-то смог значительно прорядить армию, но численность его была слишком большой, и потому его взрыв был лишь каплей в море. Где-то неподалёку начали мелькать пробегающие мимо нас люди. Ослышались крики, рёв тварей, грохот взрывов, но я уже окончательно погрузился в больной разум твари и попросту не мог оттуда выбраться. Ведь это крайне любопытный момент. Он помнит. Пусть смутно, но помнит свою прежнюю жизнь, лишь обрывки воспоминаний, но если покопаться, их можно достать из самых дальних уголков памяти, поднять на поверхность, объединить. Зорн при жизни был автослесарем. Точнее, ковырялся он в основном в мотоциклах, но и автомобилями баловался, особенно в зимний сезон. В его памяти остались чёткие воспоминания, как он обратился в зомби. Его никто не кусал. Просто система в какой-то момент застояла выйти на улицу и превратила в зомби. Вот и всё. А дальше была череда убийств. Зачастую он удачно находил скопление беззащитных жертв, иногда удалось окружить и прикончить сильных системчиков. Уровни росли как на дрожжах. Так как город был действительно крупным, людей там было в достатке, и потому находить все новых жертв не составляло труда. Тем более, что система одарила его редкой и удивительной мутацией. Поначалу ему не нравилось, что уровни набираются гораздо медленнее, чем у других мертвых товарищей, но вскоре всё встало на свои места. Мутация оказалась лучшей из всех, которые только могли быть. Узорно появился разум, физическая сила, способности и даже инвентарь. Последний оказался фиксированным, и в него можно класть лишь системные предметы, отобранные у жертв. Ну ты сложный, конечно. Пост апоклиптические воспоминания были свежие, и ясные, но я заглянул лишь в азы прокачки зомби. За что они получают опыт, как добывают навыки и прочие мелочи. Разглядывать, как он терзал целые семейства, нападал на живых без разбора и пожирал плоть слабых. Не хотелось совершенно. Я хоть и больной, но не настолько. Впрочем, но для себя практически не узнал. Лишь то, что доставать воспоминания, полученные при жизни, крайне трудно, а так как там тоже ничего интересного, вскоре пришлось сворачивать лавочку, взяв полный контроль над телом Зорна, я быстро нашел глазами подходящий кол и, подбежав к нему, спешно стал залезать наверх. "Подсаби!" Как и в прошлый раз обратился я к быку. Тем более, что тот топал следом, на всякий случай охраняя предводителя зомби. Грок понимал, что я захватил это тело, но всё равно лучше перебдеть. М-м, Базавита протянул он и, схватив взор на за ноги, резко дёрнул вниз. Крак. Хм. Продик кол, выбрав вполне себе подходящий, но заточенный бревно примерно 30-сантиметровой толщины, всё же не выдержало. Даже не треснуло, а развалилось на щепке, не устояв перед мощью каменного зада владыки. «Я сам, пожалуй", тихо проговорил я при помощи Зорна, махнув быку рукой. Можно было попросить заколотить меня копытами, но тогда опыт получу не я, а той ближе достижение, какое перепадет за такого-то противника. Нет, это моя битва, и мне ее заканчивать. Тем более зомби пока не смогли пробиться через щит, и люди спокойно отражают атаку за атакой, не забывая при этом кошмарить спрятавшихся неподалеку разумных снова сконцентрировав на сознании жертвы, я заставил ее заметить. Думаю, должно получиться. У меня будет лишь секунда на то, чтобы вбить шипастый шар в затылок ублюдка. Но это вполне должно хватить. Парализованная тварь не сможет уклониться, так что все должно получиться. Вдох, выдох. Поехали. Заранее достав из инвентаря гасило, я вырвался наружу и сразу принялся раскручивать свое оружие. Здесь самое слабое незащёлденное место. «Змах! Ещё взмах. Последний. Постой! Тихо просепел Зорн. Верни. Верни. С каждым разом он говорил всё громче, но повернуться ко мне по-прежнему не мог. Я же не стал ничего отвечать, и что из силы впечатал стальной шар в затылок владыки. Удар был усилен кольцом, и потому противник отбросил на пару метров вперёд. А вот только даже этого не хватило, чтобы прикончить его. "Постой!" повторил он уже куда более четко, поднявшись на ноги. "Стой!" Я хотел было повторить процедуру, но увидел в его глазах: "Да какого хрена? Буду жалеть зомби?" Он бы прикончил меня не задумываясь, будь такая возможность. "Стой!" снова повторил он, указав взглядом мне за спину. Он действительно подумал, что меня можно так легко обмануть, хотя Сзади, правда, было на что посмотреть. Все мертвецы, что пару секунд назад пытались пробиться сквозь щит, замерли. Просто встали и смотрят сквозь полупрозрачную пленку на нас, живых, не предпринимая никаких действий. Разумные же показали свою голову из-под громил, начав неуклонно оглядываться по сторонам. Для них приказ Владыки был не столь очевидным, и сразу понятно, что они с ним явно не согласны. Они уйдут и никогда сюда не вернутся. «А Ты можешь прикончить меня но сначала. Зон замолк на пару мгновений, подбирая слова. Но сначала верни. Верни мне их.